Глава 77. Суть жизни, как понял со временем Джимми, заключается в чередовании еды и опорожнении кишечника. Еще немного разбавляет сон, но на него требуется мало усилий. Он узнал этот великий закон природы только когда сливной бачок унитаза перестал наполняться. Пока бочок полон, никто не думает о содержимом своего кишечника. А потом думает только об этом. Джимми начал опражняться в углу серверной, как можно дальше от двери. Он мочился в раковину, пока из крана не прекратила идти вода, и запах не стал слишком сильным. Когда это произошло, он переключился на подачу воды из цистерны. Правила подсказали, какую страницу надо отыскать и как это сделать. Книга была жутко скучная, но временами все же полезная. Джимми предположил, что как раз для таких случаев ее и написали. Он понимал, что вода в цистерне рано или поздно закончится, поэтому решил ее экономить, выпивая как можно больше жидкости из банок. Он терпеть не мог томатный суп, но выпивал его по банке каждый день. Моча у него стала ярко-оранжевой. Как-то утром Джимми допивал сироп из банка с консервированными яблоками, когда люди пришли испытать очередные коды. Все произошло быстро. Четыре цифры, и панель издала другой звук. Она не зажужжала, не залаяла, не завопила, не разгневалась. Она пискнула. Но по-другому. И вместо красной лампочки, которая загоралась уже больше года, вспыхнула яркая и пугающая зеленая. Джимми вздрогнул. Открытая банка с персиками свалилась с колена и покатилась, заливая пол сиропом. Он ждал случившегося только через два дня. От большой стальной двери донеслись звуки. Джимми бросил ложку и нашарил винтовку. Снял с предохранителя. Щелчок под большим пальцем. Глухой удар со стороны двери. Голоса, голоса. Восторг с одной стороны. Ужас с другой. Джимми прижал приклад к плечу и пожалел, что вчера не тренировался стрелять. Завтра. Он планировал быть готовым завтра, а у них получилось на два дня раньше. В двери что-то щелкнуло. Джимми стал гадать, не пропустил ли он день или два. Однажды он заболел, и у него подскочила температура. Еще был момент, когда он заснул, читая, а проснувшись, не смог вспомнить, какой наступил день. Возможно, он пропустил один. А может, те люди пропустили число? Дверь чуть-чуть приоткрылась. Джимми еще не был готов. Винтовка скользила в потных ладонях. Сердце колотилось. Настало событие, которого ждешь. Ждешь так сильно, с такой страстью и сосредоточенностью. Например, надуваешь пластиковый мешок, Смотришь, как он набухает перед глазами, знаешь, что он вот-вот лопнет. Знаешь, знаешь. И когда событие происходит, оно пугает тебя так, как будто ты его совсем не ждал. И это было таким же событием. Дверь приоткрылась шире. За ней стоял человек. Человек. И на секунду... На кратчайший миг Джимми едва не отбросил целый год планирования. Календарь страха. Вот человек, с которым можно поговорить, которого можно послушать, с которым можно по очереди орудовать отверткой и молотком. Теперь он вскрывал банки ими, потому что консервный нож сломался. Это проект-партнер, как любил говорить отец. Лицо. Человек со злобным оскалом. Год планирования. Стрельбы по банкам из-под томатного супа. звона в ушах и перезарядки. Чистки винтовки и чтения. И теперь лицо, запреоткрывшееся дверью. Джимми нажал на спусковой крючок. Ствол подпрыгнул, и злобный оскал сменился другим выражением смесью удивления и печали. Человек упал, но в дверь уже торопливо протискивался другой, и в руке у него было что-то черное. И ствол снова дернулся. При каждом выстреле Джимми моргал. Три выстрела, три пули. Второй мужчина еще двигался вперед, но на его лице отразилась такая же печаль, а глаза потускнели. Когда он рухнул, всего в двух шагах от двери. Джимми ждал следующего. Он слышал, как тот громко ругается, а тот, в кого он выстрелил первым, все еще двигался, как пустая банка, которая подскакивает и катится еще долго после того, как ее пнешь. Дверь была распахнута. Миры по обе стороны двери соединились. Мужчина, открывший дверь, приподнял голову. На его лице отразилось нечто более глубокое, чем печаль. И Джимми внезапно увидел перед собой отца. Его отец лежал снаружи возле двери, умирая в коридоре. И Джимми не мог понять, как такое возможно. Ругань стала тише. Третий уходил от двери по коридору. И Джимми сделал первый полный вдох с того момента, когда от двери донесся сигнал и загорелась зеленая лампочка. Ульса у него не было. Сердце безостановочно колотилось с такой частотой, что все удары слились в один, в низкий гул, как внутри работающего сервера. Он прислушался к удаляющимся шагам третьего, и понял, что у него появился шанс закрыть дверь. Он встал и пробежал мимо мертвеца, упавшего в серверную. Возле его руки валялся пистолет. Опустив винтовку, Джимми уже собрался навалиться плечом на дверь и закрыть ее. Но тут он подумал, что будет завтра, или ночью, или через час. Уходящий третий теперь знал код и уносил его с собой. «Двенадцать восемнадцать», — прошептал Джимми. Он быстро выглянул за дверь и успел заметить, как третий скрылся в каком-то офисе. На миг мелькнул зеленый комбинезон, и остался лишь пустой холл, невозможно длинный и ярко освещенный. Умирающий возле двери застонал и пошевелился. Джимми его проигнорировал. Он прижал винтовку к плечу и прицелился, как на тренировке. Мушка и прицел совместились и нацелились на край офисной двери. Джимми представил, что там висит банка из-под супа. Он равномерно дышал и ждал. Стонущий мужчина подполз чуть ближе, шлепая кровавленными ладонями по полу. В глубине черепа у Джимми затаилась боль застарелый шрам на его воспоминаниях. Джимми целился в пустоту коридора и думал об отце и матери. Часть его сознания понимала, что их уже нет, что они куда-то ушли и никогда не вернутся. Ствол дрогнул, мушка чуть сбилась. Умирающий подполз еще ближе. Его стоны превратились в хрип. Джимми скосил на него глаза, и увидел на его губах кровавые пузыри. Длинную бороду мужчины пропитала кровь. Джимми отвернулся. Он смотрел в точку, куда была нацелена винтовка, и считал. На счете 31 он ощутил прикосновение пальцев к ботинкам. На счете 41 из двери появилась голова. Джимми нажал на спуск, приклад толкнул его в плечо, а в коридоре на миг раскрылся ярко-красный цветок. Он выждал секунду, глубоко вдохнул и отвел ногу от пальцев, тянущихся к его лодыжке, прижал плечо к опасно распахнутой двери и надавил. Зажужжали замки, где-то в глубине стены с глухим стуком клацнули запоры, но Джимми их почти не слышал. Он выронил винтовку и уткнулся лицом в ладони, сидя возле мужчины, умирающего в серверной, внутри серверной. Джимми плакал, а панель радостно пискнула и смолкла, терпеливо дожидаясь, когда наступит новый день.